Глава пятьдесят вторая. Ти -джей. Когда я в первый день Нового года в девять утра вернулся домой, мама пила кофе в гостиной. «Привет, ма! С Новым годом!» Обнял я ее и сел на диван. Я остался на ночь у Анны. Я почему-то так и подумала. Мне что, надо было позвонить? С тех пор, как я вернулся домой, я каждую свободную минуту проводил в кругу семьи, если, конечно, не тусовался с Беном или не ходил по врачам. Я знал, что они прекрасно понимают мое желание поскорее увидеть Анну, но мне даже в голову не могло прийти поставить хоть кого-нибудь из них в известность, что я уйду на всю ночь. Это было бы очень мило с твоей стороны. Тогда мне не пришлось бы так волноваться. Вот дерьмо, я вспомнил, сколько бессонных ночей она провела за последние три с половиной года — и почувствовал себя законченным кретином, что не догадался ей позвонить. «Ма, прости меня, ради бога, я не подумал. В следующий раз обязательно позвоню. Кофе хочешь? Могу приготовить тебе завтрак». «Нет, спасибо, я поел у Анны». Минуту-другую мы сидели молча. Потом я решил нарушить затянувшееся молчание. «Ма, ты так ничего и не сказала о нас с Анной. Что ты думаешь по этому поводу?» «Это совсем не то, чего я для тебя хотела бы», — покачала головой мама. «Да и какая мать захочет!» «Но я прекрасно понимаю, что вы чувствовали, оказавшись вдвоем на острове. При таких обстоятельствах трудно было бы не привязаться друг к другу». «Она замечательная!» «В противном случае мы бы ее не наняли», — сказала мама, поставив чашку на стол. «Когда твой самолет упал в воду...» В моей душе что-то умерло, ти Джей. Мне казалось, что здесь исключительно моя вина. Я ведь прекрасно знала, как тебе не хотелось проводить все лето вдали от дома, но решила не обращать внимания. Я тогда сказала твоему отцу, что тебе необходимо уехать куда-нибудь подальше, чтобы ничто не отвлекало тебя от занятий. Но это только часть правды. Просто-напросто я не хотела делить тебя с друзьями что непременно пришлось бы делать, если бы мы остались дома. Ведь ты наконец-то поправился, и тебе не терпелось вернуться к обычной жизни, которую вел до болезни. Я, может, и эгоистка, но мне так хотелось провести лето со своим сыном. Мамины глаза были полны слез. Ну вот ты и стал взрослым, Ти -Джей, и в свои двадцать лет пережил больше, чем иные за всю жизнь. Я не буду препятствовать вашим отношениям с Анной, «Теперь, когда ты вернулся, я хочу, чтобы ты был счастлив». И только сейчас я заметил, как постарела моя мама. Ей и было-то всего 45, но выглядела она на 10 лет старше. «Мама, спасибо, что относишься ко всему с пониманием. Она очень важный для меня человек». «Знаю, но вы с Анной находитесь на разных этапах жизненного пути». Я не хочу увидеть, как ты страдаешь, а я и не собираюсь. Я поцеловал маму в щеку и отправился к себе в комнату. Я лежал на кровати, думал о Банне, стараясь выкинуть из головы все, что мама говорила о разных этапах жизненного пути.